Глава четырнадцатая. Неожиданный поворот. «Какого демона?» — выкрикнул кто-то, когда все закончилось. «Что только что произошло?» — вздрагивая от нахлынувшего ужаса, прошептала какая-то аристократка. «Не могу поверить!» «Невероятно! Это просто невероятно!» — мысленно ликовал Вейд Шойтран. Жаль, конечно, что ему так и не удалось разгадать тайну этих врат полностью, но насколько же сильна его воля. Суметь применить технику под полем страха — это нечто. За последний век он второй, кому удалось провернуть такое, и тот, кто сделал до него это, стал личным учеником. Вот только какая жалость! Этому парню должно быть где-то 18, может быть, даже почти 19. Думаю, он пройдет, но сможет стать только внешним учеником. Хотя, если я помогу ему с ресурсами, и он в будущем удачно сдаст экзамен на переход во внутренние ученики, то в конце концов я смогу получить с этого хорошую прибыль. Теперь все зависит от того, насколько хороши его навыки. Эй! «Какого хрена?» — вдруг возмутился Ярил, привлекая всеобщее внимание. «Разве это справедливо? Я требую, чтобы его не допускали к экзаменам!» Множество взглядов устремились к Рикуну. «Молчи!» — вдруг со злостью прошипел Огиль. «Но старший брат!» — Горланя не унимался Ярил. «Почему это ничтожество использовало технику перемещения? Разве так можно?» «Уважаемые экзаменаторы!» «Заткнись!» Еще более гневно процедил старший брат. «Но я уверен, он нарушил правий...» «Я сказал, закрой пасть!» Еле сдерживая полную силу, чтобы ненароком не убить, второй гений семьи Стеншет зарядил мощный подзатыльник родственнику, отчего тот впечатался лицом в землю. «Не позорь нашу семью такими глупостями, бестолочь!» Хочешь, я тебя сейчас брошу обратно под ворота, и ты попробуй не то что технику применить, ты хотя бы попытайся энергией воспользоваться. И я посмотрю на твои жалкие потуги. Идиот! Сначала думай, прежде чем клюв свой открывать и требовать что-то от уважаемых представителей секты. фу Не говори рядом со мной, пока тебя не спросят. Поднявшись на колени, юноша с разбитым носом, пытаясь остановить кровь, со страхом глядел на грозного Огеля. Парень не смел больше раскрыть рот, опасаясь повторного гнева старшего брата. Конечно, эта нелепая сцена не осталась незамеченной другими участниками, но раз уж Огель растолковал Ярилу его ошибку, никто не стал особо зацикливаться на стендшетах. Их больше интересовал таинственный парень с невероятной силой воли. Поэтому они повернулись к нему и с удивлением обнаружили подошедших Каю, Лилию и Стефана. — Ха! Топ номер один молодежи Стэншет знакома с этим парнем? — обхватив подбородок, подумал Рэйвин Алкис, главный гений сильнейшей семьи Алькеи. — Интересно! Подобные мысли промелькнули не только у него в голове, но и у гений в других семей. Простолюдин с такой силой воли и духа вызывал немалый интерес, но еще больше их интриговала сила этого парня, ведь если он окажется сильным еще и в боевом плане, то было бы неплохо завербовать его. А учитывая, что он знаком с Лилией Вейтил Стэншет, но все еще не носит их гербовую одежду, Это давало шанс другим семьям. Осталось лишь посмотреть на результаты его экзамена. Ворота начали закрываться. «Итак!» — звонко хлопнул в ладоши ответственный за экзамен старейшина секты. Люди стали оборачиваться к нему. «Могу официально объявить, что отборочное испытание завершено. Теперь все вы, 430 человек, можете приступить к настоящим экзаменам. Для этого у вас есть шесть экзаменаторов. Вот эти четверо мужчин в красной форме будут принимать претендентов во внешние ученики, а эти двое в синей форме – претендентов во внутренние. Напомню, чтобы иметь право сдавать экзамен на внутреннего ученика, нужно находиться на ступени закалки разума и быть не старше 18 лет, или же на уровне закалки мышц, и не старше 16 лет. Все остальные могут идти только на экзамен внешнего ученика. Для этого перед началом экзамена особым артефактом мы будем проверять ваш возраст. И если окажется, что вы врете, то вы будете автоматически дисквалифицированы. Ну а теперь можете выстроиться в очередь и ждать своего шанса. Для успешного прохождения экзамена понадобится набрать не менее 70 очков из 100. Все остальные правила вам сообщат уже лично экзаменаторы. Можете начинать». После того, как старейшина закончил, люди забегали, выстраиваясь в очередь к экзаменаторам. И, естественно, первыми везде оказались аристократы, что без зазрения совести выталкивали простолюдинов, становясь впереди. А вот между собой знать определялось не первенством силы в империи, а тем, Сколько участников из их семьи здесь оказалось? Таким образом, именно Стеншет оказались первыми в обеих очередях. Две линии выстроились неравномерно. Только 80 человек встали в очередь на экзамен внутреннего ученика, остальные же не подходили по возрастным рамкам. Спустя буквально 10 минут почти все распределились. Лишь немногие остались стоять на месте, по сути, никуда не спеша. Среди таких оказались Лилия, Стефан и Кай. «Предлагаю пока восстановить силы и понаблюдать за экзаменами», — сказала девушка. «Согласен», — кивнул Стефан. Кай сел на землю и взглянул на них. «Простите, мне нужно помедитировать», — ответил он. «Можете, пожалуйста, сообщить мне, когда очередь подойдет к концу?» Стефан удивился такому повороту, а Лилия, кажется, что-то поняла. Взглянув на своего слугу, она кивнула. «Да!» — улыбнулся Стефан. «Конечно, братан!» Во время недавнего просветления парню показалось, будто он уловил некую мимолетную концепцию, и если он ее сейчас не обмозгует, то потеряет нечто очень важное для своего пути боевых искусств. Это назойливое чувство усиливалось с каждой упущенной секундой. Кань немедля закрыл глаза, И успокоил дыхание. Его сознание погрузилось в мир души и начало медитацию. А первые претенденты приступали к экзаменам. «Первые четверо, расходитесь между нами!» — заговорил экзаменатор на внешнего ученика. «И кладите свои ладони вот на эти дощечки». Такие же слова говорили и там, где начинался экзамен на внутреннего ученика первые кандидаты подошли к своим экзаменаторам и смогли увидеть специальные системные предметы. Плита определения возраста, ранг, земной, особенность, пассивная способность, определение возраста. Таким образом, секта хотела быть уверена, что кто-то не решится солгать и пойти не по возрасту. Среди первых испытуемых находился и Огиль. Положив ладонь на дощечку, он ощутил легкое покалывание, а затем ему разрешили убрать руку. Поверхность плиты начала изменяться, и вскоре на ней появилась цифра 16, подтверждающая возраст парня. «Хорошо!» — кивнул ведь Шойтрон, что был экзаменатором для Огеля. «Теперь ты можешь начинать. На первом испытании нужно показать свой уровень контроля энергии. Чтобы мы могли понять, насколько ты талантлив в этом и какова твоя скорость развития. Для этого тебе понадобится использовать всю свою внутреннюю силу, чтобы потушить свечение энергии в этом шаре. В зависимости от того, как долго и как сильно ты сможешь подавлять сияние, столько баллов я и поставлю. Есть только одна попытка. Можешь начинать. На небольшом столике рядом с дощечкой. Перед Огелем поставили светящуюся сферу размером с голову взрослого человека. Шар сияния. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Трансформация в свет. Парень чувствовал, что внутри этого шара разместилось приличное количество энергии. Наверное, не меньше трех-четырех малых кристаллов. Но Огеля это совсем не пугало, даже наоборот лишь подстегивало. Хмыкнув, он положил ладонь на сферу и поспешил выпускать энергию из рук в шар. Свечение начало меркнуть, вскоре став очень слабым. Так парень смог простоять три с половиной минуты, пока полностью не выдохся. Шар вспыхнул вновь, засветившись, как и прежде. «Отличный результат!» — кивнул Вейд. «35 баллов из возможных 50». И вроде бы экзаменатор сказал, что результат отличный, но показатель лишь в 35 баллов огорчил сильно Огеля, что не осталось незамеченным вейтом. Это действительно отличный результат, просто достичь 40 баллов могут только редкие гении среди гениев, а такие появляются нечасто даже в сильнейших семьях. «Пф!» — все равно скривился Огель, а затем грубо спросил. «Что дальше?» При столь невежливом тоне лицо Вейта переменилось, перестав быть дружелюбным. «Можешь восстановить энергию, а затем тебя ждет бой с големом. А теперь отойди, я должен проверить следующего». Холодно ответил экзаменатор. Ему было все равно, обидится ли этот аристократ. В секте экзаменаторы были неприкосновенны для внешних и внутренних учеников, а в том, что... Этот стендшет личным учеником не станет, Вейд был полностью уверен. Огель отошел в сторону и, достав крохотный кристалл энергии, начал восстанавливать силы перед предстоящим боем. Парень был слегка зол на свой результат, так что собирался выложиться на полную в следующем испытании. В том же, что его результат верен, Огель не сомневался. Экзаменаторы строжайшим образом отбирались среди внутренних учеников. И имели хорошее положение в иерархии. Кроме того, подкупить их было в принципе невозможно. Как минимум потому, что ни одна семья не могла предложить им больше, чем секта упавшей звезды. Но, ко всему прочему, каждый экзаменатор давал системную клятву судить честно. Так что глупо было сомневаться в их оценке. Через 15 минут Огель был готов, о чем сообщил Вейту. «Ясно». «Тогда можешь выходить вот на эту платформу». Мужчина указал на особую конструкцию размерами 10 на 10, в центре которой находилась человекоподобная кукла. «Как только ты попадешь туда, голем начнет двигаться и нападать. Тебе нужно будет продержаться как можно дольше». «А если я уничтожу ее случайно?» — оскалился Огель. «Можешь попробовать», — снисходительно вздохнул экзаменатор. Вот только с каждой секундой кукла будет становиться все сильнее, вплоть до пикового воина ступени закалки души. А сама она сделана из высокопрочных материалов с соответствующими символами для защиты. Думаю, если сможешь ее уничтожить, то пост следующего мастера секты тебе гарантирован. С издевкой из Вейт. Ладно. Спокойно ответил Огель и поднялся на платформу. Как только нога парня соприкоснулась с платформой, та активировалась. Этот дивный механизм, про принципы работы которого не знали даже в таких семьях, как Алкис или Стеншет, назывался массивом. Работал он по тем же принципам, что и простые системные предметы, то есть благодаря особым энергетическим символам, Однако главное отличие массивов от простых артефактов состояло в том, что этих самых символов в них могло находиться больше сотни, а то и тысячи, и все они при этом были связаны друг с другом, действуя как отлаженный механизм. Все это и позволяло создавать такие сложные конструкции, как данная платформа с големом, способным сражаться, словно настоящий воин. И, конечно же, знания о том, как создавать массивы, появились в секте благодаря упавшему с небес храму. Как только боевая кукла сдвинулась с места, сражение Огеля началось. В процессе всего этого второй гений Стеншет демонстрировал различные техники семьи, что в целях безопасности нейтрализовались барьером у краев платформы, и явил всем филигранное исполнение стиля мяча Показал недюжинный опыт сражений и смекалку. В конце концов, прежде чем значительно усиливший голем настиг парня и загнал его в угол, прошло 15 минут. И это стало первым рекордом среди участников. Даже с учетом того, что кандидаты во внешние ученики проходили идентичный, но значительно упрощенный экзамен. 44 балла. Сухо проговорил Вейд, будь то это было пустяком. На этот раз Огель ухмыльнулся. Как бы это ни звучало из уст экзаменатора, но результат парня действительно оказался достойным. Конечно же не все 50, но юноша не сомневался, что здесь нет практически никого, кто бы смог получить оценку лучше. В своих боевых навыках он был уверен на все 100. Итоговый результат Огеля составил 79 баллов, и это стало главным ориентиром для всех остальных претендентов в ученики. Однако еще очень долго это значение оставалось максимумом экзамена. К примеру, тот же Райвен Алкис сумел набрать только 76 очков, 34 на проверке уровня контроля энергии и 42 за боевое испытание. Что же касалось таланта семьи номер два? то хмурая брюнетка, которую даже нельзя было назвать настоящим гением, достигла лишь отметки в 70 баллов. Дела у семьи Эргерт нынче шли не очень. А вот гений-здоровяк из семьи Акушинра сумел всех удивить, суммарно заработав ровно на один балл меньше, чем Огиль. Боевых навыков представителю ремесленной семьи немного не хватило, Зато в контроле энергии парень обошел Стеншета, набрав аж 37 очков. Но оно-то и не странно, так как именно в ремесле создание системных предметов уровень контроля Ки важен как никогда. Дальше шли более приземленные личности, среди которых были Стефан и Ярил. И если первый едва достиг 60 баллов на экзамене на внешнего ученика, то второй из последних сил добрался до заветных пятидесяти. Хотя так плохо это казалось только со стороны представителей сильнейших знатных семей. А вот что касалось остальных кандидатов, то по факту девять из десяти не смогли даже сорока баллов суммарно набрать, попросту теряя возможность поступить в секту. В итоге больше никого, кто смог бы хоть добраться до отметки в семьдесят баллов, так и не появлялось пока почти все не истратили свои попытки и не настал черед Лилии. И вот тогда-то Огель и вздрогнул. Когда он мысленно предрекал, что практически никто не побьет его результат, то знал, что это «практически» вскоре придет. О гениальности этой девчонки забывать не стоило. Выслушав слова экзаменатора, Лилия, как и все до этого, положила ладонь на светящуюся сферу, Та моментально потускнела, мерцая, словно слабенький уголек от костра. Продержаться девушка смогла аж 5 минут и 13 секунд. Такой результат автоматически дал ей 50 баллов из 50 возможных. Но на самом деле Вейт мог остановить ее уже на пятой минуте, так как выдерживать больше не было смысла, поскольку девушка уже набрала высший балл. Однако этот экзаменатор, как и многие другие, любил проверять максимальные способности претендентов, из-за чего и решил подождать. Дальше состоялся бой Лилии с Големом, и если, используя наследие семьи Стэншет, Огель был словно неистовый ураган, прущий вперед и крушающий все на своем пути, то девушка многим показалась легким весенним ветерком, элегантно уходящим от любых ударов, и неожиданно атакующим в ответ. Наблюдая за сражением Лилии, почти каждый неосознанно любовался эфемерностью и красотой ее танца. В какой-то момент Стефан отметил, что навыки его госпожи стали даже лучше, чем в прошлом, а ее самоконтроль значительно вырос. Было бы лукавством сказать, что последствия битвы у моста тут ни при чем. Таким образом, за второе испытание девушка получила сорок восемь баллов, что суммарно составило немыслимые девяносто восемь очков. Это был результат потенциального личного ученика. На этом испытания почти подошли к концу. «Кай! Эй, Кай!» — раздался голос откуда-то издали. «Ну очнись же ты! Ау! Кай! Кай!» Парень резко открыл глаза. Его медитация подошла к концу. «Ну, наконец-то!» Вздохнул Стефан, тормошивший друга за плечо. «Там уже почти все кандидаты закончили экзамены. а Если ты сейчас не пойдешь к экзаменаторам, ты потеряешь единственный шанс». «Спасибо», — улыбнувшись, кивнул Кай. В этот же момент Стефану на мгновение показалось, что в глазах парня мелькнуло нечто таинственное, необъяснимое. Поднявшись, Кай направился вперед. Взгляды тех, кто заприметил парня после прохождения поля страха, устремились к юноше. Если он сейчас покажет хорошие боевые способности, то можно будет позвать его в семью. Глупый Стэншет много потеряет в таком случае, раз не догадались пригласить парня в род. — пять последний, — скривился Огель. — Так любит внимание, ну и плевать. Все равно даже хороший результат на упрощенном экзамене для внешних учеников ничего не стоит в глазах секты. Но на середине пути Кай вдруг свернул. Все увидевшие это изумились, не понимая, куда это он идет. — Что он делает? — прошептала Лилия. — Этот простолюдин совсем дурак? — выгнул бровь Огель. — Хм, как нагло и глупо! Подумал Райвен Алкис. «Эй, братан!» Шокированный, недоумевающий и растерянный Стефан поспешил заговорить. «В той стороне экзаменаторы для кандидатов на внутренних учеников». «Да?» Слегка удивленно спросил Кай, не понимая, к чему клонит его друг. «Ну, я знаю». Услышав ответ парня, Стефан чуть не споткнулся на ровном месте и на секунду замер. А затем его лицо вдруг разгладилось, будь то он нашел ответ. «Кай, ты, наверное, прослушал или не обратил внимания, но чтобы стать внутренним учеником, нужно быть не старше шестнадцати лет и находиться на уровне закалки мышц, или же быть не старше восемнадцати и находиться на ступени закалки разума». «Ага», — парень остановился прямо перед Вейтом Шойтроном. «Эм...» Сбившись с мысли, протянул экзаменатор положить руку на плиту так наклонил голову кай ну да но нет стой тебя же тогда дисквалифицирую не успев предпринять что либо вейд увидел как его потенциальный выигрышный билет только что подписал себе приговор положив ладонь на дощечку ну вот сейчас таза сигналит о превышении возраста и плакали тогда его ресурсы да он двинутый Вдруг вырвалась у Ярила, после чего парень резко сжался и прикрыл голову, вспомнив о недавнем приказе Огеля молчать. Но, к счастью, гений молодежи номер два из семьи Стэншет только гневно зыркнул на парня. — Кай, зачем же ты? — понурив плечи, бессильно произнес Стефан. Однако случилось то, чего никто не ожидал. Дощечка отобразила цифру шестнадцать. Заметивший это первым вейд, оказался настолько шокирован, что ему на секунду показалось, будто его глаза вот-вот вылезут из орбит. И он был не один такой. Практически любой, кто увидел результат плиты, не мог вымолвить ни слова. Накрутив и напридумав себе что-то наперед, им было слишком сложно поверить в истину. «Тебе шестнадцать?» — ошеломленно спросил Стефан. Достаточно громко, чтобы все остальные услышали. — Как, как, как? Я, я не верю! — заикаясь, сказал Ярил. И прежде чем он вновь попытался что-то произнести, кулак Огеля врезался ему в живот, заставив бедного парня выплюнуть глоток крови и оторваться от земли. — Я же приказал тебе не раскрывать свою помойную яму рядом со мной! — прорычал Огель. — Странно, но почти никто не обратил внимания на эту ситуацию. — Кай, ну разве тебе не почти девятнадцать? — спросила Лилия, будучи не менее озадачена, чем все остальные. «А — А? — невинно удивился Кай. — Разве я такое когда-нибудь говорил? — Нет, мне шестнадцать. Так, ладно, что мне дальше делать? — уставился он на экзаменатора. — Что? Что? Резко опомнился Вейт, осознав, что все оказывается еще лучше, чем он думал недавно. «Вот. Нужно, используя внутреннюю энергию, постараться погасить свет в шаре». Кай взглянул на вещицу, улыбнулся и кивнул. Но вместо того, чтобы, как все, приложить к сфере ладонь, он прикоснулся к ней лишь одним пальцем. Сфера моментально потухла, перестав издавать какое-либо свечение в принципе. Не успев отойти от недавнего потрясения, наблюдатели вновь оказались повергнуты в шок. Результат Кая оказался невозможным, хотя на самом деле парню даже не нужно было прикасаться к сфере. Только его нежелание раскрывать свой секрет остановило его от подобного поступка. Все-таки возможность управлять любой внешней энергией действительно была невероятно полезна. Хотя, используя Кай только «ки», он все равно смог бы повторить подобный результат, просто в итоге продержался бы поменьше. Шло время. Первая. Вторая. Третья минута. Прошла пятая. А затем и шестая. Экзаменатор Вейт хотел все отыскать, предел парня, да так, что совсем забыл о времени, и только на двадцать третьей минуте мужчина сдался, остановив Кая. — Пятьдесят баллов! — выдохнул Вейт, Понимая, что будь количество очков неограниченным, то он должен был бы присудить Каю не меньше двухсот или даже трёхсот баллов. Ему даже оценивать такой результат было сложно. «Теперь бой. Но можешь сначала отдохнуть и тогда уже идти на платформу». «Я пойду прямо сейчас», — сказал Кай и направился вперёд. Ведь даже не удивился. Его теперь больше занимали мысли о возможной выгоде, когда он сообщит о таком невероятном ученике. Ну а в том, что Кай поступит, у экзаменатора совсем не осталось сомнений. Да даже если парень сейчас проиграет боевой кукле на первой же секунде, проходные 50 баллов у него уже есть. Но к радости многих, каких-то сверхвозможностей в бою парень не показал. Да, его бой выглядел на уровне гениальных учеников, но не больше. В конце концов он получил ровно сорок баллов за сражение, что равнялось результату брюнетки из семьи Эргерт. Таким образом Кай завершил испытание на внутреннего ученика с оценкой девяносто. И хотя его результат был лишь вторым после Лили, само выступление юноши произвело куда большее впечатление на многих присутствующих, кои заранее посчитали парня нулем. Наконец экзамен закончился. Как оказалось, в этот день его прошли только 52 человека, из которых только 13 стали внутренними учениками. И пока эти девушки и парни уходили вслед за своими экзаменаторами, чтобы окончательно зарегистрироваться как члены секты, остальные участники Панура убирались прочь. Практически всем им больше никогда не удастся попытать шанс стать учеником секты упавшей звезды. Их таланта не хватило. Интересно, что только через некоторое время после окончания экзамена Вейд заметил, что тот шар сияния, который он использовал для испытания кандидатов, теперь весь темный и полностью истощенный. К своему несчастью, мужчина так никогда и не узнал, что пока Кай проходил этот тест, он исключительно по привычке выкинул из артефакта всю энергию будь то тот был простым кристаллом.